Эпилог. Прошло семь лет. «Я справлюсь, Риан», — говорю с улыбкой. «Я уже взрослая девочка, и к тому же Ари не даст мне промахнуться мимо Академии». «Ну уж нет», — хмурится муж. «Знаю я твои отношения с портальной магией. Сам настрою артефакт». «Спорить бесполезно, да и незачем. Мне приятно забота Риана, а он не может забыть мои выходы в неожиданных местах». как будто я хоть раз перемещалась к кому-нибудь кроме него хорошо милый покладись-то говорю я только чур не в кабинет криса а то прошлый раз неудобно получилось после того как дариан взошёл на трон драгонвелла его детище академию южного предела возглавил мой старший брат кристор этого больше не повторится усмехается дариан портал ингвара с места не сдвинуть но крис перенёс кабинет в другое помещение заявил, что наши частые визиты отвлекают его от работы. Ага, от работы. Фыркая от смеха, вспоминая, как однажды, пройдя через портал Инквара, я застал брата целующимся с очень хорошенькой блондинкой. На семейном совете мы решили, что я буду учиться именно там, куда когда-то поступила, потому что академия, которую более 100 лет возглавлял Дариан, была и остаётся лучшей в нашем мире. Хотя с оговоркой. Теперь с ней соперничает морская Еей руководит мой дядя Рогнар, и там готовят охотников на наргов. Учёба несколько затянулась, но зато к защите диплома я успела родить мужа-наследника. Сейчас наш шестилетний сын быстро поглощает рагу с овощами, нетерпеливо косясь в сторону выхода. Сегодня учитель магии обещал заняться с ним развитием ледяной стихии. Она у него есть, но значительно слабее огниной. Джер, не спеши, строго говорит Риан. Твой учитель будет только через час. Но, па, я хотел повторить то, что мы делали на предыдущем занятии. Магистр Денир сказал, что без этого будет сложно. Джеран быстро приканчивает то, что у него на тарелке, запивает соком и выскакивает из-за стола. Подбегает ко мне, клюёт в щёку. Видно, что ему некогда. Сын растёт, у него свои дела. Я пойду, па, спрашивает Уриана. И дождавшись отцовского кивка, Джеран выбегает из столовой. Мне тоже пора. Допиваю свежевыжатый сок из своего любимого иномирного фрукта. Маракуйю поставляют из маминого мира, то есть бывшего, конечно, мира. Папа всегда напрягается, когда мама называет тот мир, в котором мои неизвестные огненные бабушка и дедушка прятали ее от хаоса, своим. Но, право же, есть в том мире и много хорошего. Та же маракуйя, например. Облизывая губы, замечая, что взгляд Риана моментально задерживается на них. Внутри меня сразу же появляется знакомый жар. Вот уж не время сейчас. Я только сдам и сразу же обратно, обещаю я, поднимаясь из-за стола. Сегодня выпускной экзамен, и я немного нервничаю. Всё-таки моя учёба неоднократно прерывалась, и малыш, и государственные дела мужа требовали внимания, и сам муж, конечно, тоже. В отличие от остальных адептов, у меня не было возможности полностью погрузиться в учебный процесс. Пропуски, сдачи, пересдачи. Я, конечно, старательно всё наверстывала, но всё равно волнуюсь. У входа в портал Риан притягивает меня к себе и нежно целует в губы. А всё-таки никакая иномирная маракуйя не перебьёт твой аромат малины. Возвращайся скорее, у меня для тебя подарок. У меня тоже, думаю я. Но пока я не сдам экзамен, не скажу, какой. Эм, Айри, ты ведь ещё не проболталась? Ты думаешь, от Аргуса можно скрыть такое? ворчит моя драконица. Но ты не переживай, Дариан не в курсе. Аргус пообещал хранить секрет. Удовлетворённо выдыхаю. Дариан давно уже мечтает о дочери, но порадую я его только после того, как получу диплом. Если, конечно, Аргус держит слово и не выдаст маленький секрет раньше. Не выдаст, успокаивает меня Айри. На выходе из портала меня встречает Крис. Смотрю на него с удивлением. Как он догадался, что я появлюсь именно сейчас? «Валь, эм, то есть Дарьян предупредил, что ты в пути», отвечает он на мой вопросительный взгляд и нажимает на свой коммуникационный браслет. «Она на месте». Вздыхаю. «Похоже, Риан никогда не успокоится насчет моих портальных перемещений, а ведь я уже сдала экзамен по этому предмету на высшую оценку. Но не спорить же, из-за ерунды». «А у меня для тебя новости», загадочным видом говорит Крис. «Приятные?» «Нейтральные». Усмехается брат уголком рта. Новости из прошлого. Наша мать разрешила выпустить Делину из обители. Один приграничный марграф попросил разрешения взять её второй женой, сирич наложницей. Земля у него северная, проблемы с урожаем из-за частых холодов. А на не мать огненного мага дорого. Вот он и решил сэкономить, хотя денег у него вроде бы достаточно. И Делина согласилась, с удивлением спрашиваю я. Плохо представляю себе любительницу светских развлечений, работающую магом для создания благоприятного климата на полях, а ещё менее, что Делина согласится на роль второй женщины. Ты плохо представляешь себе условия жизни в обители для тех, кто нарушил закон. Замужество даже неполноценное, роскошный подарок. Кроме того, Делина наверняка рассчитывает, что очень быстро загонит графа под каблук и заменит его жену. При этих словах брат коварно усмехается. А у неё не получится, говорю медленно, разделяя слова и следя за выражением лица брата. Его улыбка становится шире. Только не говори, Крис, что это тот самый северный маркграф, который держит в страхе всех по обе стороны границы, и соседей, и врагов. Угадала сестрёнка. Это рыжий зверь. Вот это потрясение. И его жена не против? Из Герда необычная женщина. Её больше по нраву схватки на мечах по кубок с мужем. К тому же, она сама из суровых земель, где мужчин меньше, чем женщин. Её мать была третьей женой Кунунга, так что ревность в их роду не принято, но и неповиновение младшей жены она не потерпит. Всё это, конечно, справедливо, но мне всё равно жаль женщину, которая участвовала в моём похищении. Такой судьбы никому не пожелаешь. Если её не казнили за отравление королевского целителя, то только потому, что она действительно была беременна. К счастью, не отдари она. Нашёлся и отец, который сразу после рождения дочери заявил на неё права. И это самое страшное лишиться своего ребёнка. Наверное, я так остро это воспринимаю, потому что сама мать. Эй, сестрёнка, ты чего загрустила? Крис обнимает меня. Она заслужила эту участь. Понимаю, бормочу я. В любом случае это лучше того, что случилось с Маурой. Ну да, та по крайней мере никого не убила и была скорее пешкой. Получается, за глупость прилетает от судьбы сильнее, чем за злодеяния. Ну всё, мы заболтались. У тебя экзамен через несколько минут. Бегом. Быстро иду знакомыми коридорами. Страх перед выпускным экзаменом растворился. После разговора с братом пришло осознание, что все наши мелкие проблемы и переживания ничтожны по сравнению с тем, во что некоторые люди умудряются превратить свою жизнь. Вспоминаю еще и Асмунда. Советники, стараясь выслужиться перед новым владыкой, в один голос требовали смертной казни для моего бывшего жениха. Дарьян был зол на Асмунда из-за меня. Смягчило его сердце то, что сам Асмунд не знал обо всех намерениях своего отца, в том числе и о том, что мне грозит смерть. Это оказалось правдой. Аргу сам допросил дракона Асмунда. К тому же мой бывший жених в момент нападения был не в себе из-за смерти своего отца. Да и Дарьян тогда еще не был признан королем. В общем, обдумав все и успокоившись, Дарьян предложил Асмунду выбор – смерть или изгнание. Надо ли говорить, что тот выбрал жизнь? Ужасную жизнь без своей второй ипостаси. Если моя мать попала в другой мир до пробуждения драконицы, то тому, кто решается переселиться в мир, где нет возможности для оборота, приходится тяжело. Нужно либо полностью подавлять голос своей второй ипостаси специальными снадобьями, либо рисковать тем, что тебя признают безумцем, слышащим потусторонние голоса. В таком невесёлом настроении я и вошла в аудиторию. И как ни странно, легко ответила на все вопросы. Практические задания тоже не вызвали проблем. А всё почему? Да потому что все мои прежние желания доказать что-либо окружающему миру отступили перед осознанием, что я бесконечно счастлива. И что в итоге? Я получила высший балл по всем аспектам. Вот только чувство собственной важности при этом не проснулось. И ощущения гордости нет. А на выходе из аудитории меня ждёт король Драганвелла. Но что гораздо важнее это мой любимый муж, мой истинный. Сердце тает, когда я встречаю с ним взглядом. Дариан. Мой голос прерывается от волнения, как в тот день 7 лет назад, когда впервые мой внутренний огонь полыхнул рядом с ним. Я люблю тебя очень. Если он и собирался начать с поздравления по поводу сдачи экзамена, то сейчас его мысли переключаются на другое. Взгляд темнеет. Он притягивает меня к себе и, не обращая внимания на толпу адептов, глазеющих на нас, жадно впивается в мои губы. Все как в первый раз. В голове туман. Однако я еще помню о главном. Дарьян разрывает поцелуй, но не отстраняется, а не громко говорит мне прямо в губы. «Домой, прямо сейчас». Учёба позади, и я готов наградить себя маленькой дочкой, такой же красивой, как ты. Джар давно просит сестрёнку. Уже не могу сдержать улыбки. Риан замирает на миг, а потом рычит, подхватывая меня на руки. Наши комнаты с бассейном ведь оставлены за нами? киваю. Тогда вперёд. До дома я ждать не стану.